Базовая интерпретация. Возьмем абсолютно любую планету, например, Меркурий. Он будет стоять в каком-то знаке зодиака и доме. Можно начинать прямо с планеты. Это корень. Планета — это функция психики. В голове сидит человечек и занимается обработкой информации. Меркурий. Или возьмем Солнце. В голове сидит другой человечек. Помните, как в фильме «Люди в черном»? Солнце отвечает за центр желания и намерения, является живой интерпретацией Царства Христа у вас в голове. То, что сидит в голове, отвечает за функцию «что делать». В натальной карте ничего не работает просто так. Должно быть энергетическое топливо, чтобы дернуть планету. Конечно, планета сама — источник энергии, но безвекторно она не работает. И вот знак, тот самый фон, говорит «зачем и как». Меркурий, например, в Тельце. Зачем? Чтобы по Тельцовому купить дом. И как? По Тельцовому медленно, инертно, стабильно, красиво, с образными сравнениями и так далее. Даже между людьми, которые говорят много и быстро, например, Навальный и Малахов, и у которых в одном и том же знаке функция речи есть разница. Навальный пошустрее, но делает паузы, некие примечания, добавляет образность, он логичен и последователен. Малахов говорит совершенно в другом темпе и ритме. Телец окрашивает функцию речи Меркурия. А где по судьбе это проявлено? Кому-то по судьбе, например, положено говорить везде. Меркурий в третьем или в третьем доме. Кто-то по судьбе говорит с клиентами. Меркурий в седьмом доме. Это относится к любой функции. Функция Юпитера, например, престиж и авторитет. Юпитер в третьем доме — это миллион подписчиков в Инстаграм. Юпитер в 12 доме, планы спасти всех стариков, создать образовательные программы, заниматься экологией. У планеты есть еще и дополнительная роль. Управитель Меркурий, например, по судьбе в Тельце, разговаривает мягко и структурно, но стоит в 7-м доме, в партнерстве, коммуникациях, преподавании, ситуациях общения тет-а-тет. -тет. По судьбе Меркурий — управитель 10-го дома, а значит, поднимает статус человека. Если человека сложно разговорить, тогда мы его подталкиваем. На публике он будет говорить больше. Взглянем на гипотетическую натальную карту с гипотетическим примером и скрестим две планеты — Меркурий и Сатурн. Возьмем разный уровень интерпретации. Причем пересечение здесь может идти по любому из уровней. Меркурий в близнецах — это пространство седьмого дома. Сатурн в Деве, Дева — на МЦ. Медиум цели то есть середина неба. МЦ — это вершина десятого дома. Пусть второй дом в Козероге, и Сатурн будет его управителем. Можно взять многое, а затем скрестить в совершенно новой характеристике. Попробуем с простого. Включаются функции речи, разговоры, коммуникации и передачи информации. Близнецы — родной знак для Меркурия. Близнецы — Это воздушный знак любопытства и общения, никаких новых мотиваций здесь нет. Где разговор по судьбе и позволено это сделать? В седьмом доме, там, где есть муж, жена, партнер, публика и так далее. При этом на человека навешана функция построения социального статуса, начальствования и прочего. Когда он только открывает рот, то становится на шажок ближе к элите общества и высокому статусу. Планета, что делаю? Болтаю. Зачем и как Меркурий в близнецах? Легко и быстро, спонтанно, импровизирую и так далее. Где? В партнерстве, на публике, делая какую-то новую социальную нагрузку, выполняя статусную роль, управитель десятого. Если обратить внимание на правую половинку, то Сатурн в деве, в пространстве десятого дома. Сатурн делает аспект тригон к Меркурию. Десятый дом связан с функцией Сатурна. Вершина власти, профессионализм, статус. Когда человек начальствует или причастен к государству или идет к вершинам профессиональной иерархии, он реализует функцию управителя второго дома, то есть зарабатывает деньги. Если бы мы слетали в космос и спросили, «Творец, что в моей голове зарабатывает деньги?», то Творец бы ответил, Когда ты, дружище Сатурн, то есть концентратор, стабилизатор, регулятор, который себя ограничивает, копит ресурсы, который весь такой серьезный, по планам, просчитал зарплату или прибыль до мельчайших коэффициентов, и когда ты делаешь это официально в рамках вертикальной большой организации, ты по плану просчитываешь коэффициенты, тогда будет определенная помощь обстоятельств и от меня. Дополнительно соединим две части. Тут публичный говорун, а тут государственный деятель. Они объединяются гармоничным аспектом тригон. Я болтаю, и тогда гораздо лучше Сатурну, власть, вертикаль и иерархия. Когда человек находится в конкретной ситуации десятого дома, там реализуется управитель второго дома деньги. Человека приглашают на семинары и шоу, его предлагают выдвинуть на публичную роль и так далее. Получаемый статус позволяет увеличить количество подписчиков в соцсетях. Мы можем дернуть за вот эту штучку 7-10 и переписать в качестве формулы 7 плюс 10. Она есть у разных людей. У известных и не очень, у жен и мужей знаменитостей, потому что седьмой дом связан с партнерством. Не обязательно через эти планеты, не обязательно через тригон, но с любой формой эта связь может воспроизвестись. Структурируя, перемещая в прогностику эти формы, мы можем формировать судьбу и смотреть, где какие события возникают. Не забывайте последовательность и порядок. Типичная ошибка — Козерог, который стоит на вершине второго. Человеку хочется быть жадным, скупым и так далее. Нет, здесь это сценарий. Если ты старый дед в отношениях с деньгами, тогда работает вся остальная штука с властью и иерархией. Считается, что если управитель второго дома стоит в десятом доме, то человек хочет занять большую государственную должность или основать компанию. Однако он может даже про это не знать. Он обнаружит, что ему там везет, если он это сделает. Это так называемый событийный ресурс. Меркурий в близнецах будет работать. У человека язык без костей, и Меркурий в близнецах говорит ему «да». С единственной разницей. Близнецы не отличаются особым креативом, поэтому здесь можно ожидать эффект Зюганова. Получится говорить про храмы каждое выступление. Используйте. Я старался держать баланс между просто и примитивно.